Честный медицинский центр «Канопус» занимал красивый двухэтажный особняк недалеко от Черной речки. Просторная парковка возле особняка была заставлена дорогими машинами клиентов. Мерседесы, Лексусы, Ауди и Инфинити последних моделей, и даже роскошный Бентли сверкал хромом и лаком. Отдельным табунком были припаркованы более скромные автомобили врачей и сотрудников центра. В десятом часу утра к медицинскому центру подкатил ярко-красный открытый автомобиль, из которого вышла красивая молодая шатенка в красном, под цвет машины, платье. Выйдя из машины, она проговорила в полголоса. «Махаон, махаон, я крапивница, проверка связи, прибыла на место, готова ко входу на объект». В это же время с другой стороны парковки подъехал голубой пикап с надписью «Телесвязь» на борту. За рулем пикапа сидел лохматый парень с отопыренными ушами, а рядом с ним мужчина постарше с приятной, но не запоминающейся наружностью, в голубом комбинезоне с такой же, как на пикапе, надписью. Немногочисленные друзья и знакомые Леонида Маркова, окажись они в этом месте в этот час, узнали бы в нем своего приятеля. Поправив телефонную гарнитуру, маркиз негромко произнес «Крапивница, крапивница, это Махаон, связь хорошая. Я первым вхожу на объект, ты сразу за мной. Начинаем операцию. Будь осторожна, Лолка». Обменявшись сообщениями с боевой подругой, ленин надвинул на глаза голубую кепочку с логотипом компании, вышел из машины и зашагал к медицинскому центру. Его спутник, долговязый растрепанный парень с отопыренными ушами, не случайно отзывавшийся на необычную кличку Уха, пошел вслед за ним, но, немного не доходя до главного входа, свернул направо. Прошел вдоль стены остановился около металлического щитка, в который уходило несколько толстых кабелей в пластиковой оплетке. Оглядевшись по сторонам, ухо открыл щиток и достал из кармана кусачки. Основной специализацией уха были автомобили, мотоциклы, скутеры и прочие средства передвижения с мотором. Он мог в рекордное время починить любой из них, перебрать мотор и достать, не будем уточнять каким именно способом, но для него не было ничего невозможного, достать гоночный болид или инвалидную коляску, бронетранспортер или коллекционный винтажный автомобиль. Именно ухо раздобыл где-то голубой пикап, на котором приехали они с маркизом, а также красную открытую машину для Лолы. Но при необходимости ухо мог выполнить и другие технические работы, что он сейчас и собирался доказать. Леня тем временем поднялся по ступеням особняка и толкнул массивную дверь. За дверью его остановил рослый охранник в черном похоронном костюме. «Ты куда?» – осведомился он – свысока взглянув на работягу в голубом комбинезоне. Собственный черный костюм казался ему знаком принадлежности к высшей касте. Это медицинский центр ко о ку к достал из кармашка листок бумаги и прочитал с выражением «Канопус». «Ну да, пустим». «Мне позвонили, что у вас нет связи, вот я и приехал». А ты вместо того, чтобы на меня наезжать, лучше показал бы, где у вас что, я тогда быстрее справлюсь. Если ты обслуживающий персонал, так должен заходить через заднюю дверь и вообще. Мне насчет тебя ничего не говорили. Это ты, обслуживающий персонал, — отрезал Леня, — я технический работник. А если тебе насчет меня ничего не говорили, так спроси, может, сейчас скажут». Охранник обернулся к хромированной стойке, за которой сидела девушка, вполне способная занять призовое место на каком-нибудь областном конкурсе красоты. — Марина, — проговорил охранник, обращаясь к красотке, — тут какой-то умник приехал. Говорит, что его вызвали, потому что у нас проблемы со связью. — Как? Пропустить? — А кто его вызвал? — спросила красотка. — Кто тебе звонил? — строго повторил охранник ее вопрос Маркизу. «А я знаю. Мне дали заявку в Канопус». Лёня потряс в воздухе какой-то квитанции. «А кто звонил, не мое дело. Мое дело диагностика и ремонт. Так что надо вам связь восстанавливать. Или пишите отказ. Оформим ложный вызов». «Не знаю. Нет у нас никаких проблем со связью», — проговорила красотка, тыкая пальцем в клавиатуру компьютера. «Уха». Ты что там тормозишь? в полголоса осведомился Маркис. Время? Ой, правда, нет связи, закудахтала девица. Что делать? Что делать? Я без интернета, как без рук. Так что, оформляем ложный вызов? Напомнила себе Маркиз. Нет, нет, давайте, чините, только поскорее. Слышал, что тебе сказали. Поскорее, повторил за девицей охранник. «Скоро только кошки замуж выходят», — отрезал маркиз, отодвинул охранника и пошел по коридору медицинского центра. Едва ли у нее отошел от стойки регистрации, как к ней подошла молодая женщина в красном платье, та самая, которая отзывалась на позывной крапивнице. Доблестный охранник встретил ее угодливой улыбкой. Лола облокотилась на стойку и строго взглянула на дежурную. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» страстно осведомилась та мгновенно оценив лоли на платье туфли сумку и крупные бриллианты в ушах и на пальцах можешь отчеканила лола мне нужно попасть к врачу к какому это уж ты скажи какому у меня проблемы со сном значит к неврологу а вы записаны нет «Но у нас прием только по предварительной записи. Нужно сначала записаться, а уже потом...» «Слушай, не надо мне гнать эту пургу. Ты здесь очередь видишь?» Лола повертела головой. «Я тоже не вижу». «Конечно, у нас нет очередей, потому что все пациенты приходят строго по записи. Для вашего удобства». «Ты что, плохо слышишь?» «Я тебе что сказала? Не надо мне гнать пургу». «У вас в центре такие цены, что врачи почти всегда свободны, так что просто скажи, куда мне идти, какой доктор меня примет». «Только не горячитесь», — забормотала красотка, «сейчас я посмотрю, что можно для вас сделать. Сейчас мы решим этот вопрос. Правда, у нас интернет сейчас не работает». «А без интернета ты уже и пальцем шевельнуть не можешь». «Я у тебя не билет на Мальдивы прошу». И не ложу в театр Ласкала. «Не волнуйтесь, пожалуйста», — бормотала девица, — «сейчас я все найду. Ну вот, доктор Михельсон как раз сейчас свободен и сможет вас принять. Видите, как все удачно получилось?» «Кто бы сомневался», — усмехнулась Лола. «Куда мне идти?» «В четырнадцатый кабинет, по этому коридору направо». Не успела Лула отойти от стойки, как двери центра широко распахнулись, и в них ввалились, поддерживая друг друга, два окровавленных человека. «Что такое? Куда?» — бросился им навстречу охранник. «Сюда нельзя без предварительной записи?» «Авария напротив ваших дверей!» — прохрипел один из вошедших. «Много жертв! Какая к черту запись!» С этими словами он закатил глаза и свалился на черно-белый кафельный пол. «Куда? Нельзя!» — заверещал охранник, пытаясь вытолкать того, кто еще держался на ногах. А в дверь входили еще несколько раненых, следом за ними появился бодрый мужичок с телекамерой. «Мы находимся в приемной медицинского центра «Конопус», — говорил он хорошо поставленным голосом, водя камеры из стороны в сторону. «Этот медицинский центр...» «Находится в непосредственной близости от места аварии с многочисленными жертвами». Охранник заметался в растерянности, явно утратив контроль над ситуацией. Девушка за стойкой с кем-то переговорила. В холле появился мужчина лет сорока в белом халате с начальственным выражением лица. За ним шли еще два человека помоложе. «Что здесь происходит?» — осведомился он. — Серьезное ДТП прямо напротив вашего центра, — сообщил мужчина с камерой. — Очень много жертв. Наши зрители надеются, что ваш медицинский центр не окажется в стороне, что вы окажете помощь пострадавшим. Мужчина в белом халате нахмурился, но, увидев направленную на него камеру, озабоченно прищурился, просчитывая варианты. Наконец он кивнул. — Да, конечно, мы сделаем все, что в наших силах. Это наш гражданский долг. Мы ведь давали клятву Гиппократа. Он повернулся к своим спутникам и распорядился. «Освободить второй и четвертый кабинеты. Вызвать туда свободных медсестер. Организовать перевязочную. Положительная пресса нам не помешает». Пострадавших в ДТП провели в перевязочные. Кто-то остался дожидаться в коридоре. В это время двери центра снова распахнулись, И в хол вошли два широкоплечих парня в черных костюмах, отдаленно напоминающие охранника центра. Однако костюмы на них сидели гораздо лучше, чем на здешнем охраннике, плечи у них были гораздо шире, и вообще местный охранник выглядел рядом с ними, как деревенская дворняжка рядом с породистыми бойцовыми доберманами. Охранник центра почувствовал эту существенную разницу, и чтобы скрыть свою неуверенность, сурово произнес, кто такие, что нужно. Вызови своего шефа. Передай, что привезли особого пациента в соответствии с предварительной договоренностью». Охранник испуганно переглянулся с дежурной, та снова включила переговорное устройство, и в холле опять появился все тут же мужчина в белом халате. Увидев вошедших, он тут же верно оценил ситуацию. «Доставили особого пациента», — сообщил он кому-то по местной связи. Тут же в холл высыпали несколько врачей и медсестер. Парни в черном встали по сторонам от входа, за ними вошли еще несколько человек, внешность которых не оставляла сомнений, что это вооруженная охрана. Наконец в холл медицинского центра вошел мужчина лет пятидесяти с тяжелыми веками, короткими серебристыми волосами и глубокими складками возле рта. Леня Маркиз, который в это время возился с кабелем неподалеку от хола, вытянул шею, чтобы разглядеть пришедшего. И без сомнения узнал в нем своего таинственного заказчика, того самого человека, который прилетел прямым рейсом из Женевы под именем Леонида Михайловича Ругузинского. Правда, выглядел он гораздо хуже, чем при первой встрече с Маркизом. Лицо покрывало нездоровая бледность» на лбу выступили капли холодного пота. И походка Рагузинского была неуверенной, так что шедший рядом с ним человек даже попытался поддержать его под локоть. Но Рагузинский отдернул руку и неприязненно зыркнул на спутника. «Крапивница! Крапивница! Это Махаон!» — в полголоса проговорил маркиз, воротник своего комбинезона. «Объект прибыл. Повторяю». Рагузинский собственной персоной прибыл в медицинский центр. «Как поняла?» «Поняла», — отозвалась Лола, которая в это время находилась в кабинете врача-невролога. «Очень хорошо, что вы меня поняли», — обрадовался доктор Михельсон, круглолицый лысый толстячок, жизнерадостным выражением лица в круглых металлических очках. Полное взаимопонимание врача и пациента — это залог скорейшего выздоровления. Чем скорее мы его достигнем, тем скорее завершим ваше лечение. Он удовлетворенно потер руки, затем поднял перед Лолиным лицом хромированный молоточек и проговорил. «Следите глазами за моим молотком. Нет, нет, только глазами. Не вертите головой». «Поняла». Еще раз повторила Лола, выслушав сообщение компаньона. «Очень хорошо», — повторил доктор Михельсон. «Теперь закройте глаза и дотроньтесь пальцем до кончика носа». «Очень хорошо. Теперь другой рукой». «Если бы у меня были проблемы с носом, я бы обратилась к пластическому хирургу. У меня проблемы не с носом и не с пальцами. Перебила его Лола. У меня проблемы со сном». «Очень хорошо», — повторил доктор. «И в чем же конкретно выражаются эти проблемы?» Вы не можете заснуть с вечера или просыпаетесь посреди ночи. Вас преследуют повторяющиеся кошмары? У вас возникает чувство тревоги? — Утром не проснуться, — мрачно ответила Лола. — Особенно, когда собаку надо выгуливать. — Что? «Что вы говорите доктор снял очки и лицо его стало удивленным и беззащитным необычное необычное явление ну что ж я думаю с этим тоже можно что нибудь сделать вы не пробовали ложиться пораньше гулять перед сном тоже очень полезно я думаю говорить о медикаментах еще рано рагузинского окружили врачи медсестры и повели к специально подготовленной палате Следом за врачами шли охранники, настороженно оглядывающиеся по сторонам. Рагузинский со свитой скрылся за дверью палаты. У входа в нее остались двое охранников, парни в черном, с непроницаемыми лицами. Леня немного выждал и, небрежно помахивая чемоданчиком с инструментами, подошел к двери этой палаты. «Куда?» — остановил его один из охранников. «Связь, чиню равнодушно ответил ему маркиз, — и показал логотип на своем комбинезоне. «У них тут связь полетела, вот меня и вызвали, чтобы ее починить». «Сюда нельзя», — равнодушно отрезал охранник. «А как же связь? Нас это не касается». «Ну, сами будете с начальством здешним разбираться», — проворчал Маркиз и пошел дальше. Он уже выяснил все, что хотел, или, по крайней мере, почти все. Но совершенно случайно он стал свидетелем странной сцены. Один из пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, молодой человек с окровавленными повязками на ноге и на руке, который сидел в коридоре, терпеливо дожидаясь своей очереди на перевязку, воровато огляделся по сторонам, поднес к губам перевязанную руку и заговорил в нее, как в микрофон. Люни обратил на это внимание, потому что сам только что примерно так же разговаривал с боевой подругой. Внезапно он увидел происходящее совсем другими глазами — Коридор был заполнен жертвами аварии. Они сидели, стояли и прохаживались, дожидаясь, когда им окажут первую помощь. И все эти жертвы, как на подбор, были крепкими, подтянутыми мужчинами 30-40 лет. Попались среди них и несколько женщин, тоже крепкие, жилистые, тренированные, из тех, кто и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Все они выглядели так, что не оставалось сомнений. Им куда привычнее носить бронежилет и камуфляж, чем платье для коктейлей или офисный костюм. «Интересно», — протянул Леня. Чтобы проверить свое наблюдение, он подошел к одному из серьезно пострадавших. Человек лежал на носилках в коридоре. Глаза его были полуприкрыты, голова перевязана пропитанной кровью повязкой. «По сигналу начинаем», — проговорил Леня вполголоса, наклонившись над раненым. Тот открыл глаза, быстро взглянул на Леню и прошипел. «А ты еще кто такой?» «Заместитель командира», — отозвался Леня и скрылся за углом, прежде чем раненый что-то ответил. За углом Леня снова заговорил воротник. «Крапивница, крапивница, это снова махаон». «Да сколько можно? Достал уже!» — прошипела в ответ Лола. «Ну что тебе еще нужно?» «Выясните, что находится в кабинете номер шестнадцать», — проговорил Леня вполголоса. «Ладно, ладно. Без меня уже ничего не можешь. Всегда перекладываешь на меня самую трудную работу». «Что, простите?» переспросил доктор Михельсон, взглянув на странную пациентку поверх очков. «Вы бы мне не советы давали, а прописали какие-нибудь процедуры». «Процедуры?» – переспросил доктор Михельсон. «Ну да, процедуры. Когда я иду в косметический салон, мне там делают разные процедуры. Шоколадное обертывание, медовые маски, кофейный пилинг. А вы мне только лапшу на уши вешаете» и думаете, что я за это буду платить? Нет. Вы мне сделаете какую-нибудь процедуру». Mm -hmm. «Ну, хорошо, хотя, конечно, в мировой психотерапии общепризнаны целебные свойства разговора с врачом. Не знаю, как там в мировой, а я верю только в процедуры». Mm -hmm. «Ну, хорошо, — смущенно повторил доктор, — я пропишу вам...» «Ароматерапию. Это лечение специальными целебными запахами, ароматами». «Ароматами? Это хорошо. Оживилась Лола, ароматы я люблю. И классику вроде Шанель номер пять и современные ароматы, скажем, духи от Иси Мияки». «Ну ладно, тогда пройдите в кабинет ароматерапии, это номер девятнадцать. Он, насколько я знаю, сейчас свободен». Доктор выписал Лоле направление на процедуру и вздохнул с облегчением, когда за ней закрылась дверь. «Все-таки работа с богатыми праздными дамочками иногда превращается в каторгу. Угодите мне легче, чем разгрузить целый вагон угля». Лола, выйдя из кабинета доктора Михельсона, пошла по коридору, читая на дверях номера кабинетов. Наконец она увидела номер шестнадцать. Перед этой дверью стоял мужчина с каменным лицом, в черном костюме с явственно выпирающим из-под него пистолетом. Делая вид, что не замечает охранника, Лола потянулась к дверной ручке. «Сюда нельзя!» — строго проговорил охранник. «Что значит нельзя?» — возмущенно воскликнула Лола. «Хм, хорошенькое дело. Я плачу такие деньги за процедуру, а мне говорят, что нельзя. Это безобразие. Я этого так не оставлю. Меня направил доктор Михельсон, так что...» «Это не ко мне», — отрезал охранник, на которого лолины вопли не произвели никакого впечатления. «Безобразие!» — повторила Лола, и тут увидела идущую по коридору женщину в голубом халате с бейджем сотрудника центра. «Вот вы-то мне и нужны!» — кинулась к ней Лола. «Вы ведь здесь работаете, в этом отвратительном центре?» «Ну да, работаю!» — признала женщина. «Только почему же наш центр отвратительный? Мы стараемся для наших клиентов все делать на самом высоком уровне». «Да уж!» Все, с сарказмом проговорила Лола, что именно вас не устраивает. Все, выдохнула Лола с чувством. А конкретно доктор Михельсон направил меня на процедуру, на как это парфюмера. Парфюмотерапию. Может быть, вы имеете в виду ароматерапию, поправила ее сотрудница центра. Вот-вот, вы же сами все знаете. «Нет, постойте, я все равно не понимаю, чем вы недовольны. Ароматерапия – это очень полезная процедура, замечательная. Она успокаивает нервы, улучшает состояние кожи, нормализует обмен веществ и вообще...» «Вот именно, вообще!» «Вы тут все в этом центре вообще!» «Доктор меня направил на процедуру, а этот...» Лола кивнула на безмолвного охранника возле двери. «Этот...» Не хочу говорить, кто. Не хочет меня сюда пускать. Говорит, что мне сюда нельзя. Я такие деньги вам плачу, а вы меня за человека не считаете. Но сюда действительно нельзя. Почему это нельзя? Доктор меня сюда направил, ведь это кабинет ароматерапии. Нет, кабинет ароматерапии дальше по коридору. Не может быть. Доктор Михельсон мне сказал, что кабинет ароматерапии номер 16. «Нет, нет, вы ошибаетесь. Кабинет ароматерапии номер девятнадцать, а помещение номер шестнадцать — это лаборатория для проведения гемодиализа». Произнеся последнее слово, женщина закусила губу, видимо, сообразила, что сказала лишнее. «Чего?» — переспросила Лола, удивленно хлопая глазами и изображая природную глупость, граничащую с кретинизмом. «Что это еще за гомо?» Гемоанализ, это что, такая косметическая процедура? Мне это тоже нужно?» «Что вы!» — возразила сотрудница центра, «не дай вам бог!» «Эта процедура нужна только тяжело больным пациентам, у которых практически отказали почки». «Но доктор Михельсон направил меня». «Покажите, пожалуйста, направление». Лола сделала вид, что ищет направление в сумочке, чтобы как можно дольше задержаться возле подозрительного кабинета. Ее тактика оправдала себя. Дверь кабинета открылась, оттуда вышла молоденькая медсестра с пластиковым контейнером в руках. Лола вытянула шею, чтобы заглянуть в комнату. Она сумела разглядеть высокую кровать, на которой лежал мужчина средних лет с закрытыми глазами, опутанные какими-то пластиковыми трубками и проводами. Лола успела разглядеть короткие серебристые волосы, тяжелые веки и глубокие складки у рта. Тут же дверь шестнадцатого кабинета захлопнулась. Сестричка удалилась, громко цокая каблучками. — Пожалуйста, отойдите от двери, — потребовал охранник, и на его лице грозно заходили желваки. — Сейчас, сейчас, — пробормотала Лола. «Где же это направление? Ах да, ну вот же оно!» Она ловким жестом вытащила направление из сумочки и протянула его сотруднице центра. «Я же знала, что оно где-то здесь. Знаете эту поговорку? Подальше положишь, поближе возьмешь». Женщина нетерпеливо взяла у нее направление. «Ну вот же!» — проговорила она, показывая на листок. «Здесь ясно написано. Кабинет номер девятнадцать». Как я вам и говорила, девятнадцать, а не шестнадцать. Девятнадцатый кабинет за углом, дальше по коридору. Да что вы говорите? Лола изобразила удивление и недоверие. Э, да, правда. Девятнадцать. Я просто всегда путаю девятку и шестерку, они такие похожие. Девятка — это шестерка, перевернутая вверх ногами. С этими словами Лола развернулась и гордо удалилась по коридору. Вскрывшись за углом, она негромко проговорила в микрофон переговорного устройства. «Махаон, Махаон, это Крапивница. Как всегда, я сделала за тебя всю работу. Шестнадцатый кабинет, это лаборатория гемодиализа, а там как раз сейчас находится твой наш заказчик». «Я понял, Крапивница», — отозвался лёня напряженным голосом. «Уходи из центра». «Что?» переспросила Лола, которая как раз в это время поправила волосы и поэтому плохо расслышала последние слова. «Я понимаю, ты меня благодаришь за блестящую работу. Я говорю, немедленно уходи из здания. Тебя не поймешь, что нам нужно сюда попасть-то уходить? Делай, что я сказал», — резко оборвал ее Леня, — «уходи скорее. Сейчас здесь начнется Третья мировая война».